Глава пятая. Коварный план. Меня одолевали самые паршивые предчувствия, потому как отчетливо видел столб черного дыма, поднимавшийся к небу со стороны ателье. Это был своего рода ориентир, на который мы смотрели, чтобы понимать, как долго еще ехать к месту вызова. Разумеется, Иванычу ориентир не требовался, потому как он знал город как свои пять пальцев и уверенно мчал по дорогам, разгоняя машины воем сирены. На месте мы оказались через 17 минут после звонка в скорую. Я видел Леню, который вытащил кого-то на улицу и уложил на газон, а затем помчался обратно в горящий дом. Только мы выбрались на улицу, позади послышался вой сирен. Это пожарные прибыли на вызов. — В здании кто-нибудь есть? — поинтересовался высокий мужчина в защитном костюме пожарного, выскочив из машины. — Как минимум один человек, но я подозреваю, что их там двое, а то и больше. — немедленно отчитался Басов. «Ясно. Работаем!» Последнее слово, судя по всему, предназначалось напарником, потому как сразу три человека бросились к зданию. Один остановился в нескольких шагах, воздел руки к небу, и я видел, как пламя, бушевавшее в одном из окон, стало угасать. В тот же миг в освободившийся проем пробрались двое других спасателей. Не прошло и минуты, как они вытащили на улицу девушку, которая была без сознания. Вот только это была не Виноградова. Видимо, одна из девушек, работавших в отеле Ник ты знаешь, что делать? поинтересовался Матвей Анатольевич, бросив на меня обеспокоенный взгляд. Разумеется, успокоил я старшего целителя. Тогда бери в помощь Дашу и действуй, а я займусь той девушкой, которую вынесли из огня ранее. Басов занялся девушкой, спасенной Люней. А мы с медсестрой принялись оказывать первую помощь второй пострадавшей. Растягни блузку у нее на шее и разотри руки и грудь, а я пока займусь вентиляцией легких. Распорядился я, доверив Дарье достаточно простую задачу. В принципе, жизни девушки ничего не угрожало, она просто надышалась угарным газом. Ее счастье, что она не осталась там, потому как последствия могли быть куда хуже. Только мы справились с нашей пациенткой и привели ее в чувство, пожарные вывели Петра и Виноградову. Я даже не стал интересоваться их самочувствием, а молча запустил диагностику. Даже если им кажется, что они неплохо себя чувствуют, Проблема может не проявиться поначалу, а вот потом проблему может дать о себе знать, только позже нивелировать негативное влияние будет уже поздно. Я видел, как потускнели энергетические каналы Ордатьева и влил в него волну целительной энергии. «Петь, с силой выдыхай», — скомандовал я, начиная стимулировать работу его легких. Через минуту он немного отошел, смог сконцентрировать взгляд и даже нашел в себе силы, чтобы отвечать на вопросы. «Где Леня? Ты видел его?» «Он побежал за Бино, ответил Ордатьев. «Выходит, савьев все-таки здесь был. Кажется, моя идея образумить парня через Бердникова немного запоздала. Но теперь уже нет смысла горевать по этому поводу. Лишь бы Леню вытащили, а то что-то он долго. К тому моменту, как мы привели в порядок четверых пострадавших, пламя на наружной части здания было полностью потушено. А вот и пожарные. Они вынесли двух человек, и я без труда узнал в одном из них брата. Леня был без сознания, и это было очень плохо. Я было бросился к нему, но Басов меня остановил. «Займись вторым, а Павлову помогу я. Не хочу, чтобы эмоции мешали тебе работать». «Ты же мне нашелся, советчик. Да я в прошлой жизни в десятке таких ситуаций бывал и полностью себя контролирую. И вообще он ведь не родной мой брат, если уж на то пошло. Я ведь попал в чужое тело, но переживаю за Леню как за родного». Решив не тратить время даром, я склонился над Бенуа и запустил диагностику. Внутренним зрением я видел, что дело плохо, и парню требуется срочная помощь. Пульс замедленный, едва прощупывается. Лицо красное, как у вареного рака. «Даша, нужна твоя помощь», — обратился я к нашей медсестре. «Работаем в паре». Пришлось искусственно вентилировать легкие и снимать отек с дыхательных путей. На телекосовье красовались глубокие ожоги, но я сейчас не обращал на них внимания. Главное, как можно скорее обеспечить подачу кислорода в организм, чтобы он вытеснил угарный газ. Сейчас бы не помешала кислородная маска, но где ее взять, если в этом мире слишком полагаются на силу удара Приходилось все делать самому. Но драгоценные секунды уплывали. Парень буквально балансировал на грани жизни и смерти. «Ладно, ты сам напросился», — произнес я, хищно оскалившись. «У меня еще ни один пациент не умирал на руках, и я не собираюсь менять эту тенденцию». Пришлось немного отстраниться от пациента и развести руки в стороны, направив их ладонями друг к другу. Я накапливал мощную целительную энергию в руках, от отчего казалось, что даже в воздух завибрировал. Если такой заряд не заставит его сердце биться, то уже ничто не поможет. «Разряд!» — по привычке крикнул я и прижал обе руки к телу парня в районе сердца. Его знатно тряхнуло на миг мне показалось, что у меня получилось, но сердце отказывалось работать. — Что тут у тебя? — поинтересовался Басов. — Нужна одновременная вентиляция и работа с сердцем. — Работай, я заставлю его дышать, — пообещал старший целитель, не решаясь мешать. — Разряд, — процедил я, выдавая вторую волну энергии. — Вот теперь сработало. Сердце начало стучать, пусть и не так уверенно, но мощный запас энергии стимулировал его работу. В это же время Басов обеспечивал работу легких. Тут ведь все смешалось. Мало того, что пациент тяжело дышал из-за отравления угарным газом, еще и ожоговый шок наложился. Одним словом, нам пришлось здорово попотеть в первые минуты. Но сражение за жизнь к Савье мы выиграли. «Кажется, мы вытащили его с того света. Но расслабляться рано. Теперь нужно заняться детоксикацией и отсечь возможность отека мозга», заметил Басов. «А еще обезболить». Думаю, эти ожоги на его теле жутко болят, но позволь мне заняться этим. «А что с Леней?» – забеспокоился. Я не понимаю, почему Матвей Анатольевич прекратил помогать брату. «Он очень крепкий парень. Я обработал его раны, провентилировал легкие и дал ему поспать. Из-за полученных ожогов он чувствовал сильную боль. Поэтому будет лучше, если он побудет без сознания, пока его не доставят в больницу». «Даша, обработай ожоги и приложи что-нибудь холодное», – попросил я девушку. Не стоит забывать об отложенном ожоге. Сколько раз пациенты и даже некоторые мои коллеги легкомысленно относились к ожогам и забывали о их особенности. А ведь отложенный эффект ожога никто не отменял. «Давайте я вам с этим помогу», — услужливо предложил свою помощь повелитель стихий, который уже справился с пламенем. «Только не переохлади его», — попросил я, но получил вразумительный ответ. «Не волнуйся. Не первый год работаю. Спасать таких погорельцев приходится частенько». «Спасибо», — ответил я, пожимая руку пожарного. «Стас Глебов», — представился он. Затем настал мой черед. Вчетвером у нас дело пошло быстрее, но в этот момент пожарные вернулись с еще одним телом девушки, которая не смогла выбраться из пожара самостоятельно. Увы, ее нашли слишком поздно. Потянувшись к ней целительные силы, я понял, что бороться за ее жизнь бесполезно. Даже вдвоем с Басовым мы не сможем обратить физические процессы вспять, и вернуть жизнь в ее тело. Это значит, что девушка была мертва еще до того, как мы прибыли на вызов. «Я уже вызвал еще машину, чтобы доставить всех пострадавших в больницу», тихо произнес Иваныч, возвращая нас к жизни. Мы делали свою работу молча. Да, удалось спасти шесть человек, но седьмая погибла. И пусть в этом не было нашей вины, происшествие сильно ударило по настрою. Смертельный случай на первом же вызове после отстранения, что может быть сложнее. В нашей машине мы перевозили сначала самых тяжелых. Первым отвезли к Савье, а затем вернулись за Леней и Петром, которые предпочли ехать сидя. Парни хотели отказаться от госпитализации, но им не оставили выбора. У брата были сильные ожоги в сумме с отравлением угарным газом. А сочетание этих проблем в таком объеме было верным признаком для обязательной госпитализации даже в этом мире. Ну а Петр поехал скорее как сопровождающий, но и его тоже нужно было бы осмотреть. «Знаешь, что мне не дает покоя?» — неожиданно спросил Леня, оторвавшись от собственных мыслей. «Зачем он пытался потушить пламя, которое сам же и создал?» «Ты Оксавье? Брат кивнул, не отвечая мне вслух. «Погоди, он повелитель стихий?» «Да. А разве ты не знал?» «А вот этот момент я упустил. А ведь еще кичился своей осведомленностью и умением основательно подходить к делу. Тогда это все меняет». Слова из письма о том, что оба влюбленных сгорят дотла, в огне их любящих сердец, заиграли совсем другими красками. Может, он понял, что натворил, и попытался все исправить? Или пламя начало обжигать его, и он пытался спастись, предположил я. «У -у, не думаю», — покачал головой Леонид. Когда я нашел его, а не выглядел растерянным или паникующим. Он понимал, что делает, и тушил пламя шаг за шагом. Если бы не раны, которые он получил, и не дым, у него бы все получилось. — Но разберемся. Главное, что ты жив, а остальное уладится. — Угу, — протянул брат. — Жаль только, что энергетический пистолет посеял на этом пожаре, а другой вряд ли выдадут. Видимо, не суждено мне быть детективом. — Ну, детективом можно быть и без пистолетов с парализующим эффектом, — успокоил я Гримеку. Слова Лёни заставили меня задуматься, поэтому, когда мы приехали в больницу, я отыскал Глебова и решил задать ему пару вопросов. «Стас, можно тебя на минуту?» — окликнул я повелителя стихий, который отправился в больницу вместе с нашими пациентами. «Если хочешь отблагодарить, то не стоит. Это часть моей работы», — спокойно ответил Глебов. «Я хотел кое-что спросить», — признался я. «Это касается твоего дара. Может ли повелитель стихий навредить себе пламенем, которое сам же и призвал?» Вообще-то может, ведь огонь — это стихия. Чтобы создать пламя, нужно уметь трансформировать энергию в нужное агрегатное состояние. А вот когда оно горит, то уже подчиняется законам физики. Нужно воздействовать на него дополнительно, чтобы повелевать им. Видел, как я тушил пожар? Я воздействовал на огонь, заставляя его угасать. Но это должен быть совсем бестолковый повелитель стихии, который позволит пламени навредить себе. Чаще всего это случается с теми одаренными, кто раскрыл в себе дар и не научился им управлять. — Ну, такие сейчас встречаются только в самых глухих уголках нашего мира, да и то нечасто. — А если он сделал это нарочно? — В принципе, это реально, но я не особо в это верю. — Понял, спасибо. — Увы, побеседовать с Ксавье пока не удастся. Зато я могу навестить госпожу Виноградову. Вот только я немного опоздал. Стоило мне подойти к ее палате, как я заметил хранителей порядка, которые уже допрашивали женщину. «Это было ужасно», — произнесла она, отвечая на вопрос следователя. Савье ворвался в ателье и был вне себя от гнева. Я предложил ему поговорить с глазу на глаз, надеясь, что он одумается, и прекратит свое ухаживание, но это не помогло. Бенуа призвал настоящий огненный смерч прямо в моем ателье, который должен был заживо сжечь нас обоих. Но я испугалась и отшатнулся в сторону. Пламя чудом не обожгло меня, а он остался стоять неподвижно в этом пламени. Он собирался сгореть сам, и сжечь все вокруг. Ваш телохранитель, он был рядом? Нет, я попросил его не вмешиваться. Но как только он услышал мой крик, то ворвался в комнату и спас меня из пламени. Что-то в ее словах не сходится, ведь я сам видел, что Леня спас сначала швию из мастерской, а виноградову вынесли пожарные. Хотя можно списать на шок. В таком состоянии Ирине Петровне могло почудиться что угодно, но это не отменяет того, что выглядит это странно. Поговорить с Саве не удалось, он находился в тяжелом состоянии, а затем хранители порядка взяли его палату под свою опеку и никого к нему не пускали. Очевидно, что парня записали в главного виновника случившегося, и даже моя корочка частного детектива не помогла пробиться в палату. Конечно, я мог бы выбить аудиенцию через Мадьярова, но сейчас у меня не было на это времени. Нужно возвращаться на дежурство, потому как там тоже кому-то может понадобиться помощь. Вечером я хотел наведаться в больницу и проведать погорельцев, но оказалось, что их уже выписали. Виноградова старательно избегала нашей встречи и каждый раз ссылалось на то, что ей нужно побыть наедине после ужасных событий и гибели на пожаре ее работницы. Но я не сдавался и намеревался распутать это дело. Отследователям не удалось узнать, что Ксавье отрицал свою вину, хоть и все указывало на него. Еще и слова Лени подбросили очков моим сомнениям. Уже дома я подробно расспросил брата обо всем, что произошло с момента его заступления на смену, и выяснил, что у него с Виноградовой была бурная ночь, а утром они вернулись в отелье где их уже ждали Ордатьев и работницы, а чуть позже появился разъяренный бинуа, который увидел в Лени соперника. Да, Ирина выходила с Ксавье в отдельную комнату, чтобы поговорить, и в этом главная ошибка брата как телохранителя. Пока ты отвечаешь за жизнь и безопасность клиента, он не должен оставаться наедине, даже если ему этого сильно хочется. С тяжелыми мыслями я отправился спать. Следующий день преподнес мне относительно простое дежурство, и я с удивлением заметил, что отдыхаю, выслушивая жалобы пациентов и совершая процедуры. Насколько же нужно было устать от интрига расследований, чтобы даже такая работа казалась отдыхом? Зато на приеме в кабинете было не продохнуть, потому как пациентов было больше, чем я успевал принять за день. «Оба приемных дня забиты», — сообщила мне Регина, когда я пришел на работу. «Я уже начала вести запись на следующую неделю». «Вот и когда мне их всех принимать?» Войдя в кабинет, я сел на стул и закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Работа без выходных понемногу меня выматывала. «Кажется, пора задуматься об отдыхе». Первой моей пациенткой стала жена Бердникова. Николай Александрович, я безумно вами восторгаюсь! — воскликнул Елизавета Петровна, заламывая руки. — У вас такие чуткие руки! Вы так аккуратно проводите процедуру и с таким вниманием относитесь к своим пациентам! Только бы вам не надорваться, ведь приходится выполнять столько работы! Неужели она заметила мою усталость? — Знаете, на вашем месте я бы... «Застраховался на всякий случай». «Простите, что бы вы сделали?» — переспросил я, не ожидая услышать об одной из самых распространенных услуг из нашего мира. застраховала собственное здоровье», — объяснила женщина. «Я понимаю, что вы целите, и это выглядит нелепо, ведь вы сами можете себе помочь. Но я всерьез переживаю за вас. Что, если ваш организм не выдержит нагрузки?» Тогда вы получите финансовую поддержку от страховой организации, которой будет достаточно на время, чтобы восстановиться и обеспечить себя всем необходимым, пока вы будете поправлять здоровье. Господин Ершов, друг нашей семьи, любезно обеспечил страховку бизнесу мужа. Я знаю, что за последний год к нему обратились многие предприниматели. «Очень любопытно», — ответил я, прокручивая в голове внезапно появившиеся идеи. Непременно воспользуюсь вашим советом и наведаюсь к господину Ершову. Уже на следующий день с самого утра я воспользовался советом Елизаветы Петровны и отправился к страховщику, потому как оставался последний день до дежурства, и завтра у меня такой возможности уже не будет. Григорий Ершов был круглолицем, лысоватым мужчиной лет 35, носившим круглые очки и выглядевшим, как обычный чиновник, хоть таковым и не являлся. Он арендовал кабинет в новом офисе Бальзаминова, на открытии которого мы и задержали Потехина. Я отметился на входе, взял талончик, поднялся на второй этаж и расположился в кресле рядом с кабинетом, потому как мое время начиналось минут через пятнадцать. «Я глубоко соболезную вашему горю, госпожа Виноградова. Но сначала мне нужно оценить масштабы трагедии, провести экспертизу, получить подтверждение от пожарной службы о пожаре и только тогда подготовить бумаги, чтобы выплатить вам компенсацию». «Это так долго!» послышался разочарованный голос Ирины Петровны. «Вы ведь понимаете, что из-за этой трагедии я осталась без бизнеса, который меня кормил?» «Не волнуйтесь, это не займет много времени. Я сегодня же отправлюсь на объект и хорошенько осмотрюсь. Завтра все посчитаю, подготовлю документацию, и если все будет в порядке, через два дня вы уже получите компенсацию». «Я рассчитываю на 12 миллионов», — заявила женщина. Именно в такую сумму я оцениваю стоимость платьев, материалов и оборудования, которое было безвозвратно утеряно из-за пожара. К тому же мне понадобится сделать ремонт. Не волнуйтесь, я изучу вашу учетную книгу и составлю самый справедливый ценник. Успокоил Виноградову страховщик. Удивительно. Она буквально три дня назад пережила происшествие, в котором погибла ее работница, и сама она едва не распрощалась с жизнью, а уже думает не о людях, а о размере компенсации. Услышав шаги, я поспешно повернулся к двери спиной, чтобы Ирина не узнала меня. И только когда она удалилась, прошмыгнул в кабинет Ершова. «Добрый день!» — приветливо улыбнулся мне мужчина, будто ему только что не приходилось вести тяжелый разговор. «Чем могу вам помочь?» «Я хотел бы узнать о страховании», — начал я издалека, чтобы немного разговаривать собеседника. И только через несколько минут общения, когда он почувствовал, что контролирует ситуацию, я задал волнующий меня вопрос. «А не могли бы вы рассказать мне о страховом договоре госпожи Виноградовой? Я расследую ее дело о пожаре и видел, что она обращалась к вам. Что-то подсказывает мне, что там не все чисто». «Боюсь, это невозможно». Мгновенно нахмурился страховщик. «Все подробности договоров охраняются тайной. А ваше удостоверение, вы уж меня простите» всего лишь подтверждает наличие у вас лицензии на детективную деятельность, но никак не обязывает меня делиться конфиденциальной информацией. Вот как? Выходит, этот Ершов подкованный кадр, даже о наличии у меня удостоверения знает. Хорошо, что я не стал светить им и решил поговорить спокойно, иначе бы мгновенно настроил против себя страховщика, и наш диалог мог бы пойти совсем в другом русле. Знаете, кое в чем я все-таки могу вам помочь, вы ведь целитель. «Составите мне компанию», — оживился Григорий Афанасьевич. «Я как раз собирался наведаться на место происшествия и провести экспертизу, чтобы разобраться в причине пожара и подбить приблизительные потери». На самом деле я чувствовал, что Ершов не особо был рад моей компании, но боялся соваться на объект один, а в компании с целителем было всяко спокойнее. «С большим удовольствием», — отозвался я. У меня прием пациентов начинался в обед, поэтому часа три свободного времени у меня точно было в распоряжении. Думаю, за это время мы управимся. К объекту мы ехали на машине страховщика. Это был черный тенгри отечественной сборки со всеми наворотами. Даже кристалло был в наличии, хотя по погоде я бы не отказался от обычной печки. Здание ателье выглядело ужасно. Стены в черной саже, крыша частично обрушилась. Внутри требовался капитальный ремонт. Даже поверить сложно в то, что одному повелителю стихий под силу создать такие разрушения. «Мы пойдем внутрь?» – удивился я, когда Ершов поморщился, но зашагал к пепелищу. «Разумеется. Как, по-вашему, я должен провести экспертизу? Визуального осмотра со стороны явно бывает недостаточно. А мне эта ситуация немного не нравится. Или вы думали, что страховщики лишь сидят в уютных кабинетах и заполняют бумажки?» Да, в этом мире страховщикам иногда приходится лезть в огонь и в воду, чтобы разобраться в причине наступления страхового случая. Иногда приходится примерить на себя шкуру детектива. Я последовал за Иршовым и осторожно переступил через обгоревшие лохмотья. Пожар был бы еще более ужасающим, если бы не бригада Глебова, которая прибыла на вызов и не позволила пламени распространиться дальше. В общем зале мы не нашли ничего странного и любопытного. Остатки платьев, уцелевший кассовый аппарат, мебель. А вот в следующей комнате нас ждали открытие. «Смотрите-ка, а это обугленный энергетический пистолет», произнес я, искав на полу знакомую вещь. «Стрелять, разумеется, он вряд ли будет, но сам корпус достаточно уцелел, чтобы его опознать». «Любопытная находка», — согласился страховщик. «Интересно, как он сюда попал». «Мне это тоже интересно» но я точно знаю, кому он принадлежал. «А теперь и у меня есть чем похвастаться», заметил мужчина, ковырнув носком сапога огниво, покрытое сажей. «Вы не находите странным, что это огниво лежит рядом с тканью, которая легко воспламеняется? Обратите внимание на стены. Отсюда видно, как распространялся пожар. Знаете, я прекрасно осведомлен о том, какие следы оставляет пламя, призванное повелителями стихий» и хочу вам сказать, что здесь работал неодаренный. Закончив сосмотром осмотром пожарища, я попрощался с Ершовым и отправился в кабинет, а на вечер договорился встретиться с адвокатом Ксавье Бенуа и выяснить позицию парня. «Раз меня не пускают к подозреваемому, у меня хотя бы есть шанс выудить информацию у его защитников, а я уверен, что Бенуа наймут своему родственнику лучшего адвоката, которого только можно найти». Еще через два дня состоялся суд, на котором присутствовал и я. Сторона обвинения добивалась строжайшего наказания для Ксавье и требовала признать его виновным в пожаре. Как бы адвокат Бенуа ни старался, все было против него. «У вас есть что добавить, прежде чем суд удалится для принятия решения?» обратился судья к защитнику Ксавье. «Прошу прощения, мне есть что сказать». Я поднялся с места и приготовился произнести речь которая должна была полностью перевернуть сложившуюся ситуацию.